Питер кивком попрощался с огилви и направился к конторкам администраторов. Приблизясь к столу ночного дежурного, с которым он уже перебронился по телефону, Питер решил пойти на мировую и мягко начал. «Спасибо, что помогли мне с этой передрягой на 14-м. Сейчас мистер Уэллс уже вне опасности. В 1410 ему будет удобно. Доктор Ааронс пришлет сиделку, а главный механик организовал кислород». Дежурный при виде Питера снова надулся, но потом его лицо прояснилось. Я не подозревал, насколько это серьезно. Все висело на волоске. Вот почему я так допытывался, зачем его перевели в тот номер. Дежурный глубокомысленно закивал. В таком случае я непременно расследую это дело. Да-да, не извольте беспокоиться. И на 11-м тоже неприятная история. Не могли бы вы мне сказать, кто зарегистрировался в номере Питера? 1126-7. Дежурный порылся у себя и извлек карточку. «Мистер Стэнли Диксон?» «Диксон» — это было одно из тех двух имен, которые назвал ему «Ройс», когда они, устроив Машу, распрощались. «Он сын торговца автомобилями. Диксон старше часто бывает у нас». «Спасибо», — сказал Питер. «Отметьте, что клиент выбыл, и скажите кассиру, чтобы переслал счет». «Нет, постойте-ка. Лучше завтра направьте счет мне. Я привожу к нему письмо. Мы потребуем возмещения за причиненный ущерб. Надо подсчитать все убытки». Слушаясь мистер Магдермот». Теперь уже ночной дежурный разговаривал совсем другим тоном. «Передам кассиру все, как вы сказали. Итак, номер свободен?» «Да». Питер решил, что не стоит рекламировать присутствие Маши в 555-м. Может, ей завтра удастся незаметно уйти. Тут он вспомнил, что обещал позвонить ей домой. Дружелюбно попрощавшись с дежурным, он подошел к незанятой конторке, за которой днем восседал его помощник, нашел номер телефона Прейскоттов и долго ждал, пока наконец в трубке не отозвался сонный женский голос. Назвав себя, он сказал, «Мисс Прейскотт попросила меня позвонить Анне». «Я Анна». сказал голос с сильным южным акцентом. «Что с Машей?» «С ней все в порядке, но она просила передать, что заночует в гостинице». «А кто это говорит? Повторите-ка», сказала экономка. Питер стал терпеливо объяснять. «Послушайте, если вы мне не верите, позвоните мне сами в Сент-Грегори. Спросите вестибюль администратора». «Да, сэр, сейчас», с видимым облегчением сказала женщина. Через минуту их снова соединили. «Ну, порядок, теперь я точно знаю, а то мы уже волновались за мисс маршу Питер положил трубку, поймал себя на том, что снова думает о Маше, решил поговорить с ней завтра и выяснить толком, что произошло перед попыткой изнасилования. Непонятно было, например, откуда в номере такой раззор. Он почувствовал, что Херби Чендлер украдкой наблюдает за ним со своего поста. Подойдя к нему, Питер резко спросил, «Вы что?» «Не слышали, что я распорядился проверить жалобу с одиннадцатого этажа?» «Невиннейший взгляд на лисьем личики!» «Да я ходил, мистер Марк! Все обошел, как есть, и всюду было тихо!» «Да так оно и было», — думал Херби, «ведь в конце концов он поднялся на одиннадцатый и убедился, что иролаж кончился, а вернулся в вестибюль, и того лучше сообщили, что те две шлюхи ушли незамеченными». «Значит, долго ходили, плохо смотрели». Херби упрямо качал головой. «Повторяю, я сделал все, как вы велели, мистер Мак. Вы сказали пойти, я и пошел, хоть и не мое это дело». «Хорошо». Питер решил не прижимать Херби, хотя чуял, что тот знает больше, чем говорит. «Я расследую этот случай. Наверное, мы еще побеседуем». Он пошел обратно к лифту, чувствуя, что и Чендлер, и Огилви смотрят ему в спину. Поднялся на один этаж. Кристин была у себя в кабинете. Сбросив туфли и закрыв глаза, она забралась ногами в кожаное кресло. Мысли ее видали далеко. Она встряхнулась, когда вошел Питер. «Не выходите замуж за служащего гостиницы», — сказал он. «Конца краю нет этим хлопотом». «Вовремя предупредили», — сказала Кристин. «Забыла вам сказать. Меня совершенно покорил наш новый зам. Безумно похож на Рока Хатсона». Она выпростала ноги, потянулась за туфлями. Что, опять неприятности на нашу голову?